В молчании вернули они ключи мадам Винар. Она сказала: "Вы видели? Да, ногу Трельби. Какая хорошенькая. Это месье Дюррен заказал в делать рисунок в стекло, когда вы уехали, а месье Гино сочинил эпитафию. Бедняжка Трельби, что с ней усталось? Такая хорошая девушка, а какая красавица и такая резвушка, такая резвушка".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 а не времен Людовика XI, который собственноручно подарил их мадам де помпадур «Я купил их на распродаже в... Сколько?» — спросил по-французски Лерт. «Сто шестьдесят франков, сударь. Это очень дешево, просто счастливый случай, и... Беру!» — сказал Лерт, имея в виду «я беру их». Потом она показала красивое платье из парчи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 «Это немного трудно, вы сами понимаете, вырезать ее. Если хотите, мы поговорим с домовладельцем, и коли стена деревянная, может, удастся что-нибудь сделать. Только нужно беру», — ответил Лерт, помахав на прощание рукой. Они пошли по улице трех разбойников и увидели, что высокая стена как раз у поворота, где Лерт видел в последний раз стрельби.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 И прямо через заросшую лужайку, где лежала брошенная высокую сырую траву поломанная игрушечная колясочка, а рядом с ней разбитые кукла, шла осквернявшая сад колея, проложенная колесами телег и подковами лошадей. «Без сомнения, здесь будет новая улица, как предположил Таффи, возможно, опять под названием улицы трех разбойников». «Ах, Таффи!»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 Примечание. Пью-пью — солдат-пехотинец. Зузу — зуав. Ну-ну — кормилица в наколке с развивающимися вдоль спины лентами. Туту — французская комнатная собака, неизвестная англичанам породы, очень маленьких размеров. Лу-лу — порода собак, вывезенных из померании. Конец примечания.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 где поели на славу, как и подобает трём преуспевающим британцам, находящимся на каникулах в Париже. Три беспечных мушкетёра, вкушающие блаженство, полные хозяева себе и лютеции. Затем они поехали через Булонский лес поглядеть на гуляние в парк Сен-Клуб. Вернее, на то, что оставалось от гуляния, так как праздник продолжался уже шесть недель,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 и в белых чипцах дочерьми, всей душой предававшихся веселью. И нельзя порицать Лерда, возможно, вспомнившего Хэмстед в пасхальный понедельник за то, что он снова произнес свою любимую фразу, ту самую, с которой начал свое знаменитое путешествие во Францию, некий священник, в высокой степени наделенный чувством юмора и, меньше всего,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 самую богатую наследницу, и, безусловно, подхватит ее с таким именем, как у него. Говорят, он уже нашел мисс Лавиния Хонгс из Чикаго. 20 миллионов долларов. Во всяком случае, так сообщает светская хроника Фигаро. Затем Додор рассказал им новости о других старых друзьях, и они не расставались, пока не наступило время отправляться в цирк Баши Бузуков. Они условились с ним о совместном обеде на следующий день в обществе его будущей семьи. По улице Сен-Онуре тянулись нескончаемой вереницей в два ряда кареты и экипажи, медленно двигаясь к главному подъезду огромного концертного зала в цирке Башибузуков.